Глава 7. Кассиан. Впервые за тридцать лет мне в бок всадили криво заточенную серебряную ложку. Впервые, черт возьми. Моё тело испытало многое. Я ловил плечами пули, латал на живые ранения, лечил себя от синяков и ссадин, исправлял магией разбитое лицо. Да я даже испробовал на своей шкуре магический клинок совета 12 и клеймо в Йорковской тюрьмы, шрамы от которых до сих пор украшали тело и лицо. От них я был не в силах избавиться. Но обычная столовая ложка это определенно было что-то новенькое. И мне бы надо злиться на эту дикарку за ее идиотский поступок, но я не мог. Ярость во мне пробуждали только ее острые, и мгновенно достигающие цели, злорадные реплики о пропаже Амины. Боялся ли я, что больше никогда не увижу сестру? Да. Я не просто этого боялся, это было моим персональным адом. Но труднее всего было осознать, что Эвелин чувствовала то же самое, и виной ее несчастья был я сам. По крайней мере, раз она отважилась всадить мне в бок ложку, сгорая от жажды отмщения, значит, ей известно имя убийцы брата. Но мне хотелось это проверить. Узнать, действительно ли ее Эрик пал от моей руки или моих ребят. Ведь последние четыре года любая смерть в столице приписывалась нам, неуловимому волшебнику и его кровожадной шайке. «Ширайт!» – рявкнул я, спустившись вниз и оставив Эвелин Люваль рыдать в комнате и ненавидеть меня еще больше за предстоящую свадьбу. Но это действительно был выход из положения. Во-первых, никто не сможет заявить о ее пропаже. Теперь она будет пленницей в этом доме на вполне законных основаниях. Во-вторых, если Эви станет более сговорчивой, этот брак может принести много пользы. Я не только смогу пробраться в голову к своим подозреваемым, но и приоткрыть завесу их тайн, а о том, что я стану вхоже в дом главного судьи, и говорить не надо. Это один из самых весомых аргументов для того, чтобы заключить брак. Ведь что может быть лучше, чем знать наперёд, что задумал твой враг? Тащить её насильно в постель я не собирался, хотя желание взять эту дикарку порой затмевало доводы рассудка, особенно когда она выбрасывала какой-нибудь очередной финт. Но слушать вместо жарких стонов вздавленные рыдания точно не для меня consequences of для подобного рода нужд у меня есть и более сговорчивые красотки. «Ширайд!» – закричал снова. Что? Мой рыжеволосый приятель вышел из библиотеки и выглядел чертовски сонным. Ты вчера относил Эви ужин? Да. Ложку забирал. По растерянному виду Ширайда было ясно, что эту деталь он упустил. Только не говори мне, Касс, что она кого-то покалечила Ею мозгов у куколки не хватит. Эта куколка умнее, чем кажется, возразил я, разглядывая в окне вестибюля подъехавший к дому экипаж. И сильнее, чем выглядит на первый взгляд, не стоит ее недооценивать, примок с ведению. Из экипажа вышли лагар и болезненно худенькая девушка. Ее редкие светлые волосы были собраны в тугой хвост на макушке. А на кончике носа красовались огромные круглые очки. Она прижимала к груди потрёпанную сумку, из которой торчали корешки книг, и испуганно поглядывала на вышагивающего позади неё лагара. Раз наш дракон вернулся, я отчаливаю, поспешил сообщить мне Ширайт и скрылся в заднем крыле дома. Я не сводил взгляд с нашей юной гостьи, и хмурился всё сильнее и сильнее. Девчонка еле переставляла ноги, И я не сразу смог понять причину. Неужели Лагар обидел? В первую секунду во мне всколыхнулась злость. Детей и женщин мы не трогали никогда. Обычно под перекрестный огонь моего гнева и ярости попадали законники и враги. Эви мое маленькое исключение исправил. Она вообще одно сплошное исключение, черт ее подери. Когда входная дверь распахнулась, Я понял истинную причину необычной походки Карлы. Она была больна, притом серьезно. Возможно, виной стала какая-то детская травма. Но почему ее не показали магам? Я быстро сложил в голове информацию, рассказанную мне лагаром, и понял, что ответ лежит на поверхности. В Инбурге магов совсем немного, и все они требуют деньги за свою работу. Иногда очень серьезные деньги. А откуда у сиротки, которая ходит по пятам за своей учительницей, могут быть средства? В Франвиль, страну одаренных и магов, где цены были более подъемными, еще надо было добраться. А на путешествие тоже нужны деньги. Замкнутый круг. Поднимайся наверх. Вторая комната слева, сообщил я, когда Карла нерешительно застыла у порога. Эвелин тебя ждёт. Слушаюсь прелепитала она, и смиренно опустив голову, поковыляла к лестнице. Я посмотрел ей в спину и разглядел, как минимум, две болезни, требующих вмешательства извне. Еще год, и девушка умрет, если ей не помочь. Как твоя невеста? с издевкой поинтересовался Лагар, остановившись возле меня. Согласна на свадьбу. А я ее что? спрашивал, усмехнулся иронично взглянув на друга. Лагар издал тихий смешок, и мы оба продолжили наблюдать за неловкими, неспешными движениями Карлы, которая с трудом взбиралась по крутой лестнице. "У меня к тебе будет одна просьба", произнес негромко, когда наша новая гостья наконец скрылась на втором этаже. "Личная. Весь во внимании. Ты можешь узнать при каких обстоятельствах погиб Эрик Люваль? Он служил в гильдии закона. Законник" Хм. Ты хочешь узнать, кто из наших ребят его убрал? Я хочу понять, наших ли рук это дело. Если он погиб на службе, то есть большая вероятность, что его убрали мы. Просто узнай, лагар рявкнул я, ощущая странную горечь во рту, и, развернувшись, направился к своему кабинету. Эвелин я стояла у огромной кровати и устало смотрела на ворох разноцветных женских платьев, лежащих на темном покрывале. Их было просто несчётное количество. Вероятно, Кассиан решил продемонстрировать мне все наряды его пропавшей сестры. Это лагар принес, пока вы были в ванной. Поспешила сообщить мне Карла. Сказал, чтобы вы выбрали что-нибудь. Спасибо, милая. Я попыталась улыбнуться своей помощнице, которая выглядела перепуганной до чертиков, и до сих пор до конца не понимала, что происходит. Когда она вошла в эту спальню, мой внешний вид произвел на нее такое сильное впечатление, что я едва остановила этот поток слез. В двух словах объяснила ей, в каком статусе мы сейчас находимся, и умоляла не предпринимать никаких попыток мне помочь. В противном случае Кассиан ее убьет. С Карлой судьба свела меня еще три года назад, когда я только начала обучать детей в приюте Митси. Ей исполнялось восемнадцать, и директриса не могла скрыть радости от того, что наконец избавится от своей двуликой подопечной, чье здоровье было хрупким, как тонкий лед. Я пожалела Карло, понимая, что ей не выжить одной в этом мире. Мы вдвоем казались бракованными, она физически, а я морально. Жить со мной Карла отказалась, решив, что будет учиться самостоятельности. Поэтому я помогла ей снять меблированную комнату недалеко от моего дома и предложила помогать мне с обучением маленьких сироток. За три года наша дружба стала только крепче, но у меня болело сердце смотреть на то, как она медленно угасает. Два раза я тратила свои сбережения и показывала ее магу. Но они исправляли лишь незначительные дефекты, и не могли найти главную причину ее страданий какое платье вы наденете белого здесь нет но есть бежевое неуверенно протараторила карла отвлекая меня от созерцания нарядов мой взгляд на миг остановился на кроваво-красном платье и переместился на черное. я надену черное». но госпожа люваль это же ваша свадьба для меня это похороны пожалуй я плечами И скинула с себя халат. Помоги мне, пожалуйста, его надеть. Горячая ванна привела меня в чувство и помогла освежить голову. Я прекрасно понимала, зачем Кассиону нужен этот брак. Так я стану законной пленицей, с которой он сможет ходить по всей столице, не привлекая ненужного внимания. Будет таскать меня на свои встречи в качестве жены, для того, чтобы я могла влезть в голову к его конкурентам при помощи своего дара. Кассион просто решил сделать меня своей игрушкой. Но я не собиралась сдаваться. Ведь каждая такая прогулка будет моим маленьким шансом, чтобы достичь цели и сбежать. Да и о примерной жене Кассиан может позабыть навсегда. Я стану его наказанием, буду превращать его жизнь в ад каждый день. Пока Карла неловкими пальцами боролась с пуговицами на моем платье, я невидящим взглядом смотрела на свое отражение. А когда открылась дверь спальни, я даже не повернулась, уже отлично зная, кто заявился в комнату. "Ты опаздываешь", в голосе Кассиана сквозило спокойствие, а Карла от неожиданности испуганно отскочила в сторону. Продолжая смотреть в зеркало, я любовалась реакцией моего ненавистного жениха на цвет выбранного мной платья. На его скулах заиграли желваки, и поморщившись, он нервно дернул головой. Не нравится платье, милый, наигранно заботливо поинтересовалась я. А мне кажется, что этот цвет мне замечательно идет. Разве нет? Кассиан молча подошел и остановился за моей спиной. Я смотрела на его отражение и чувствовала, как мой страх медленно исчезает, уступая место безразличию. Мы встретились взглядами, и на миг мне почудилось, что он собирается сдернуть это платье с моих плеч. Но вместо этого он провёл подушечками пальцев по моей обнажённой спине, заставляя меня дёрнуться. Не прикасайся ко мне, заявила с отвращением, подняв повыше подбородок. Губы Кассиана тронула ухмылка. Он склонил голову, заглядывая в зеркало через плечо. Я сам буду решать, что мне с тобой делать, прошептал он мне на ухо. У тебя нет права голоса. Тогда я убью себя. И моему дяде будет очень интересно узнать, почему его племянница решила распрощаться с жизнью. Поэтому советую оставить мне право голоса, ответила я и ухмыльнувшись добавила: Добро пожаловать в семью законников, монстр. В черных глазах Кассиана промелькнул гнев. Он резко дернул за края платья, стягивая его на спине и принялся застёгивать мелкие пуговицы. Я смотрела на его темно русую макушку, видневшуюся из-за моей головы, и старалась унять дрожь. Когда последняя пуговица была застегнута, он молча сжал мою запястье и потащил к двери. "Отпусти!" закричала я и попыталась вырвать руку из этого стального захвата. "Мы уже опаздываем. Клирик нас заждался", бесстрастно заявил Кассиан, не сбавляя шага. "Я пойду сама. Отпусти!" Он так резко отпустил мое запястье, что я едва не осела на пол коридора. Я чудом удержала равновесие и посмотрела на моего ненавистного будущего мужа из-под лобья. Кассиан сделал еще несколько шагов и, остановившись у лестницы, обернулся. Раз. Два. Он начал отсчет, и я поняла, что за три ничего хорошего не последует, если я не продолжу путь. Поэтому, приподняв пышную юбку, я гордо прошагала мимо него. Перед входом в гостиную, где нас ждал клирик, Кассиан перегородил мне дорогу. "Посмотри на меня", попросил он, когда понял, что я уставилась в ворот его белой рубашки. "Эвелин". Его пальцы коснулись моего подбородка, и я, стиснув зубы, подняла на него глаза. "Никто не поверит в этот брак. Все знают, что у меня не было ухажеров» подметила, озлобленно. Поверят. Ты расскажешь всем, что мы встретились на празднике у господина Зальма и и ты убил его, а потом похитил меня? Я перебила его и ехидно ухмыльнулась. И между нами вспыхнула любовь с первого взгляда. Издевательским тоном заявил Кассиан и плотоядно осмотрел мое декольте. А потом я тебя соблазнил, обесчестил и решил жениться. То есть ты делаешь из себя героя, а меня выставляешь падшей и пустоголовой девицей, которая прыгнула в постель к первому встречному. Я скажу всем, что мы сделали это не в постели, а в саду господина Зальма. Он открыто надо мной издевался. Никогда я не позволю тебе ко мне прикоснуться, ни в саду, ни в постели, ни в твоих идиотских мечтах, Касьян. Для меня ты монстр. Я вижу в тебе лишь убийцу, похитителя и кукловода, который любит играть чужими жизнями. Обхватив мой локоть, он подтянул меня к двери и, проигнорировав мое заявление, угрожающе прошипел. "Улыбайся, Эви. если у клирика возникнут неправильные вопросы, твоя Карла окажется в опасности. Ясно?" "Гореть тебе в аду всю жизнь", Процедила я сквозь зубы и улыбнулась. Хотя в данный момент моя улыбка скорее напоминала оскал. Чтобы мне не было там скучно, я заберу тебя с собой, Эви. Не переживай. Стоило нам войти в гостиную, и Лагар тихо присвистнул. Клирик, стоящий у окна, удивленно уставился на мой черный наряд. О, Эвелин недавно умерла подруга. Она еще в трауре, поспешил пояснить Кассиан. И судя по сожалеющему взгляду, распорядитель с легкостью поверил в эту ложь. Я оглядела богато обставленную комнату, зацепилась взглядом за картавого глума, что едва сдерживал смех, и удивленного лагара, который давился кашлем и смотрел на мой наряд с презрением. В таком случае, может, стоит провести свадебный обряд в иное время, поинтересовался клирик, обращаясь к Кассиану. Я соблазнил Эвелин, поэтому мы не можем ждать, правда, милая? Он обнял меня за плечи, и его пальцы больно врезались в мою обнаженную кожу. Выкинешь очередную глупость, и мне придется убить распорядителя, добавил едва слышно Кассиан, когда повернул ко мне лицо, сияющее довольно улыбкой. Я внутренне содрогнулась. Проклятый шантажист. Да ответила я, прижавшись сильнее к плечу Кассиана и изображая глупую радость. Э, что ж, в таком случае давайте приступим к обряду. Следующие 20 минут я с трудом слышала, о чем говорит клирик. Устремив пустой взгляд на бордовые шторы гостиной, я мечтала о том, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Я ни разу не посмотрела на красивое лицо моего палача, хотя ощущала на себе его изучающий взгляд. Распорядитель по бракам не замечал ни моего стеклянного взгляда, ни моей дрожи, ни одинокой слезы, которая все же предательски скатилась по щеке, когда Кассиан произнес "Да". Клирик всецело погрузился в процесс обряда и почти не поднимал головы, зачитывал длинные клятвы, которые никогда не будут выполнены, рассказывал о взаимном уважении, прощении и истинной любви. Вещах чуждых и невозможных между мной и Кассианом. Умом я понимала, что этот брак сохранит мне жизнь, что Кассиану будет сложнее избавиться от меня словно от ненужной вещи. Ведь одно дело избавиться от своей пленницы, а другое от жены, на которую ты прилюдно заявил свои права. Но на душе лежал тяжелый груз, казалось, что я предаю Эрика. Вы согласны, Эвелин Люваль? Клирик бросил на меня быстрый взгляд. Я нервно сглотнула и замешкалась. Не прошло и секунды, как рука Кассиана оказалась на моем запястье. Он легонько сжал его, напоминая мне о том, кто здесь главный. "Согласна", ответила негромко и улыбнулась. "В таком случае, объявляю вас мужем и женой. Можете обменяться кольцами и скрепить свои узы поцелуем". Кассиан достал из кармана небольшую коробочку и раскрыл ее. Я стеклянным взглядом смотрела на два золотых обручальных кольца, мысленно окрестив их своими оковами. Кассиан поднял мою дрожащую руку, которую я сама не спешила ему протягивать, и надел на безымянный палец золотое украшение. Подождал несколько секунд, ожидая от меня ответных действий, но осознав, что я не намерена даже притрагиваться к его кольцу, надел его себе сам. Злобно усмехнувшись, он одним рывком притянул меня к себе для поцелуя, но я увернулась от его губ в последний момент, подставив щеку. Еще несколько секунд мой ненавистный супруг держал меня в своих руках, касаясь моей кожи своими губами и не позволяя отстраниться, заставляя меня мучиться от этой вынужденной близости. Поставьте подпись в брачной книге. Клирик указал на свой толстый журнал, лежащий на маленьком изящном столике. Приложив все усилия, я оттолкнула от себя Кассиана и поспешила к книге, едва подавила в себе желание прилюдно вытереть щеку. Я чувствовала его прожигающий спину взгляд, пока дрожащей рукой выводила витиеватые крючки. Как только обряд был полностью завершён, а за распорядителем закрылась входная дверь, я поспешила к лестнице. Эвелин, рявкнул недовольно Кассиан. Я тебя не отпускал. Я пойду готовиться к брачной ночи. Мне еще несколько ложек надо наточить, крикнула уже на втором этаже, дав волю слезам. Или наведу порядок в твоем шкафу. На самом деле, я хотела побыть одна. Мне было это жизненно необходимо. Находясь рядом с Кассианом, я чувствовала, что задыхаюсь.